Глава седьмая. Ценить момент. Три первых династии больше всего ценили момент. Кто этим владеет, для того нет соперника. Когда Юй прокладывал русло трех рек и ложа пяти озер, он проложил русло и для рек бассейна, гор и цюя, чтобы они, обтекая материк, впадали в Восточное море. При этом он пользовался силой воды. Там, где останавливался в пути шунь, возникало поселение. На следующей стоянке город на третьей основывалось государство. Тогда то Ява и вручил ему бразды правления, поскольку хотел воспользоваться настроем народа. Тан и У всего с тысячу боевых колесниц покорили ся и шань опираясь на поддержку всего народа. Если кто-то решит отправиться в Цюнь, он поедет, стоя на повозке. Если же кому-то захочется отправиться в Юе, он поплывет, сидя в лодке. И до того, и до другого царства путь не близкий, однако до них можно добраться, спокойно стоя или тихо сидя поскольку используются подходящие орудия передвижения. Царь Уван послал одного человека, чтобы он следил за Инь. Когда тот вернулся, он сказал в своем докладе в Цзжоу, «Инь в состоянии смуты». Уван сказал, «До какого предела дошло там смута?» Тот ответил, «Листицы и плуты одержали верх над честными». Уван сказал, еще рано, и вновь отправил его. Когда тот вернулся с докладом, сообщил, смута усиливается. Уван спросил, до чего дошло теперь? Тот отвечал, мудрые уезжают и бегут. Уван сказал, еще рано, и снова послал его. А когда тот вернулся, то доложил. Смута стала еще более глубокой. Уван поинтересовался, до какой же степени. Тот сказал, народ не смеет роптать и жаловаться. Уван сказал, вот как, пойду расскажу тайгуну. Советник тайгун на все это сказал, когда льстицы и плуты одерживают верх над честными и прямыми, это беда. Когда мудрые покидают двор, это трагедия. Но когда простой народ не смеет роптать и жаловаться, это катастрофа. Значит, смута достигла предела и хуже быть уже не может. И он отобрал три сотни боевых колесниц и три тысячи бойцов, которые называли себя «тиграми», назначил при дворе «день». Дзядзы как крайний срок, и захватил в этот день Джоу в полон. Так что Уван точно знал, когда у него не осталось в мире противника. Да и может ли быть противнику того, кто использует благоприятный момент? Уван отправился в поход и достиг реки Вей. Когда инский властитель послал Дзяо на навстречу джоуским войскам, Уван встретился с ним. Дзяо Г сказал «Куда направляется Сибо, властитель западных земель? — Не обманывай меня, — Уван ответил, — Тебя не стану обманывать, иду на инь. Дзяо Г сказал «И когда же придёшь?» Уван ответил. В день дзядзы достигну пригорода столицы Инь. Можешь об этом донести. Дзял Г. пустился в путь. Начался такой дождь, что не прекращался ни днем, ни ночью. Уван продвигался тем не менее быстро, нигде не задерживаясь. Советники в войсках при каждом удобном случае на перебой уговаривали Увана. Солдаты заболеют. Просим вас остановиться. Но Уван отвечал: Я уже сказал Дзиаогэ, чтобы он сообщил своему властелину о дне Дзяцзы, не так ли? И если мы в этот день не будем на месте, это породит у царя сомнения в честности Дзиогэ. Если же царь не поверит Дзиоге, он, конечно, придаст его смерти. Поэтому я должен двигаться быстро, чтобы спасти от смерти Дзиогэ. Уван, в конце концов, достиг предместий столицы Инь в день Дзядзы. Иньские войска были уже там выстроены. Как только Уван достиг Инь, он тут же дал сражение и одержал в нем полную победу. Такова была правота Увана. «Если кто-то является собой то, что желанно народу, а ты – то, что народу ненавистно», Что толку в том, чтобы выстраивать войска заранее? Поэтому-то Уван и сумел пожать плоды с поля, которое не им было обработано. Когда Уван вошел в столицу Инь, он узнал, что есть там некий знатный муж, и отправился на встречу с ним. Он спросил, как тот думает, от чего погиб дом Инь. Тот знатный Инец ответил ему так. «Если царь желает узнать об этом, прошу сроку до завтра, до полудня». На следующий день Уван в сопровождении Джоу Гун Даня хотели встретиться с ним в назначенный срок, но не застали. Уван был этим весьма удивлен. Джоу Гун же сказал, «Я знаю, в чем дело. Этот почтенный человек не мог осуждать своего властелина». И сообщать о его пороках тебе, царь, было для него непереносимо. Поэтому он назначил нам срок, который сам и нарушил, то есть вел речи, не заслуживающие доверия. Вот это-то хотел он этим сказать тебе, царь, и было причиной гибели инь. Те, кто наблюдает за небесной сферой, изучают расположение звезд и так узнают о том, каковы будут четыре времени года. Это вытекает из положения светил. Те же, кто следит за календарем, наблюдают эволюции Луны и узнают, когда народится и когда пойдет на ущерб месяц. Это вытекает из положения и фаз Луны. Когда Юй прибыл в страну на Гих, он разделся, прежде чем вступить в ее пределы, и оделся только когда покинул их. Так там было принято. Мадзы увиделся с царем Чу, будучи одетым в парчу и со свирелью, на которой он играл. Так было необходимо. Конфуций общался с Ми Цзыся, чтобы иметь возможность через него увидеться с госпожой Ли. Так было надо. Тан и У в мире, охваченном смутой, сумели понять страдания народа, проявить свою правоту у всех на виду, свершить свои подвиги, пользуясь обстоятельствами. Потому что кто правильно оценивает обстановку, побеждает, кто субъективен, погибает. Тот, кто правильно использует сложившуюся обстановку, непобедим. Сколько бы ни было земли у его противника, как бы многочисленно ни было населения, проку от этого никакого.